Глава двадцать вторая «Вставай, упырь! Нас ждут великие дела!» — сказал я. Виталик поднял с пола дробовик, покрутил головой. В его шее что-то довольно ощутимо хрустнуло. «Сколько я был в отключке?» — поинтересовался он. «Чуть меньше года», — сказал я. «И мы все еще не победили?» «Не совсем». «Хреново!» — сказал Виталик. «Но вы хотя бы прошли этот чертов сука данж?» «Прошли», — сказал я. «И я нашел планету архитекторов и высадился на нее, и даже провел с ними переговоры». «Это, сука, звучит многообещающе», — сказал Виталик. «Много народу полегло к хренам». «Все», — сказал я. «Но мы, тем не менее, ни хрена не победили». «Все так», — сказал я. «Система устояла. Элронд фрал». На планете архитекторов не было ничего такого, что могло бы повлечь за собой разрушение общей транспортной сети. По сути, там вообще ничего важного не было. Тупо санаторий для пожилых людей, где они доживали свой век. «И они его, сука, дожили», — сказал Виталик. «И какой сейчас расклад?» «Расклад сейчас так себе», — сказал я. «Теперь системе угрожает пожиратель миров, который хочет уничтожить вообще все, и планеты, и игроков, и мы вроде как с ним воюем» и стоим за то, чтобы все осталось в том виде, в каком оно сейчас есть». «Занятно, Стрелочка повернулась», — сказал Виталик. «И откуда взялся этот, сука, пожиратель?» «Это Элронт», — сказал я. После того, как мы ему помогли в том данже, он начал косплеить агента Смита, а потом раскабанел до размеров целой планеты и сейчас пытается вторгнуться на Землю, чтобы пожрать ее вычислителей, и если у него все получится, то планета будет потеряна для нас навсегда». «А сейчас она, типа, не потеряна?» — удивился Виталик. «Сейчас еще есть варианты», — сказал я. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд», — сказал Виталик. «А на нашей стороне кто?» «Бывший босс этого данжа», — сказал я. «Его зовут Брюс. Он мнах-рукопашник почти шестисотого уровня, и у него есть специальный навык, позволяющий уничтожать вычислителей в их естественной среде». «Звучит, сука, солидно». — И ты его прошел? — Тогда у него не было почти шестисотого уровня, — сказал я. Но все равно это было нелегко. — А его случайно Брюсом зовут? Или есть какая-то сука-закономерность? — Есть. — Понятно. — Кто еще? — Босс этого босса, — сказал я. — Называет себя магистром. Он — беглый архитектор, один из настоящих создателей системы, альфа-тестер и первый игрок. Он совсем чуточку психопат. — И он на нашей, сука, стороне. «Да, он скорее полезен». «Интересная, должно быть, за всем этим стоит история», — сказал Виталик. «Еще кто-нибудь?» «Гарри Борден». «А, ну да», — сказал Виталик. Он почему-то совсем не удивился. А может, у него просто мимические мышцы лица за это время атрофировались. «Ты думаешь, что все еще спишь?» — спросил я. «Была такая теория. Ущипнуть?» «А толку-то?» — вздохнул Виталик. «Зомби боли практически не чувствуют. А как твои дела в целом?» «Немного прокачался», — сказал я. «А я вижу», — сказал он. «Номер два, значит». «А кто первый?» «Гарри Борден», — сказал я. «А, ну да», — сказал витарик «Он тоже прошел этот данж», — пояснил я. «Но поскольку он сделал это в одно рыло, а мы с Соломоном потеряли вдвоем, система отсыпала ему больше». «И Соломон сейчас...» «Номер три», — сказал я. «Он, конечно, тот еще хорек, но мы с ним поддерживаем деловые отношения, ну, типа того». «А ты, я смотрю, тут обжился», — сказал Виталик. «Забурел к хренам. Связями полезными обзавелся. Птенец оберился и вылетел из гнезда к хренам. Неиллюзорно тобой горжусь». «Я старался, папа». «Ладно, шутки в сторону к хренам», — сказал Виталик. «Что со мной было?» «Твое существование вызывало системную ошибку». «Поэтому то, что здесь принято считать высшими силами, приняло решение тебя отключить», — сказал я. «А теперь...» «А теперь условия изменились», — сказал я. Данш перестал работать так, как он работал, и превратился просто в дырку в земле. Уровни при его прохождении больше не падают, и ты волен идти в любую сторону. «И что, я как-то сам автоматически вернулся к хренам?» — поинтересовался Виталик. «А почему это совпало с твоим, сука, присутствием?» «Или ты давно тут сидишь?» «Только что вошел», — сказал я. «Это я тебя включил. Но поскольку характеристики данжи изменились, и твое присутствие им больше не противоречит, это было несложно». «Это как-то связано с хреновиной на твоей башке», — поинтересовался Виталик. «Потому что, если нет, и ты носишь эту штуку просто для украшения, то у меня для тебя плохие, сука, новости». «Оно связано», — успокоил я его. Это древний могущественный артефакт, который поможет нам решить нашу проблему. Которую из... Главную. Что-то я, сука, запамятовал, сказал Виталик. А как она формулируется? Как все исправить, никого не убивая, сказал я. Кажется, я начинаю понимать, в чем тут подвох. Прежде чем это сделать, нам нужно убить Элронда. А вот и он. Или хотя бы выпилить его из инфосферы Земли. И какой, сука, план? «Брюс и Гарри Борден умеют сражаться в инфосфере и должны взять этот вопрос на себя», — сказал я. «А мы с магистром должны обеспечить их физическое прикрытие в реальном мире». «Это который беглый архитектор?» «Да». «Вдвоем?» «Надеюсь, что нет». «Магистр, конечно, крут, да и я не пальцем деланный, но даже на пару с ним мы эту толпу паладинов вряд ли закопаем. Я был даже не против, если бы он привел с собой жутковатого Кевина» который с виду нормальный мужик, а на самом деле темный властелин и ультимативные навыки своим мечом останавливать умеет. «Когда битва?» Я сверился с интерфейсом. «Мне было сказано прибыть в расположение через 28 часов», — сказал я. «Так что предполагаю, что когда-то вот тогда, плюс-минус». «Прибыть телепортом?» «Да». «Значит, какое-то время у нас еще есть», — сказал Виталик. Чапай, нам без сомнения нужно много о чем поговорить и много чего обсудить, но я бы предпочел сделать это в каком-нибудь более приятном, сука, месте, так что давай выбираться отсюда к хренам. — Давай, — согласился я, — но должен тебя предупредить, что в лучшем случае нас на выходе будет ожидать разъяренная толпа игроков. — Узнаю твоих фанатов, — сказал Виталик, — а в худшем — моя бывшая. Дрить твою налево сказал Виталик. «Ты хоть детей-то настрогать не успел?» «Вроде бы обошлось». «И кто она?» «Еще один архитектор», сказал я. «Ядрить твою налево второй, сука, раз!» сказал Виталик. «Я смотрю, ты, Василий, по мелочам не размениваешься». «Так получилось», сказал я. «Она застала меня врасплох». «Шел, споткнулся, а там она?» «Ты уверен, что тебе настолько нужны подробности?» спросил я. В конце концов, я всего лишь человек. И чего ей теперь от тебя надо? Алименты требуют Нет, сказал я. Она просто намерена убить всех землян. И прежде чем ты начнешь шутить по этому поводу, я уверен, что эти два факта никак между собой не связаны. Видать, не понравилось ей, сказал Виталик. А я знал, что он все равно не сможет удержаться. Я, наверное, и сам бы не смог. Давай еще раз, а потом закроем эту тему, предложил я. нет «Я сейчас не готов», — сказал Виталик. «Поэтому оставлю это право за собой. Что ей на самом деле надо?» «Она считает, что земляне вносят дисбаланс в систему», — сказал я. «И прежде чем я продолжу, тебе следует знать, что земляне, не большинство, конечно, но, полагаю, большинство из тех, кто выжил после зомби-апокалипсиса, являются потомками архитекторов черт знает в каком колене. Я нашел некоторые свидетельства этого в изначальном мире». Так называют планету архитекторов, а потом магистр несколькими репликами подтвердил эту гипотезу. Поэтому многие из нас могут общаться с системой на недоступном для обычных игроков уровне и находить в ней всякие эксплойты. Предполагаю, что и твои читерские способности берут начало откуда-то оттуда. «Ага», — сказал Виталик. «Чапай, я сейчас задам тебе вопрос» и хочу, чтобы ты отнесся к нему со всей присущей тебе серьезностью и основательностью». «Угу», — сказал я. «Ты можешь меня обратно выключить?» Я посмотрел на рубильник, до сих пор торчащий из стены. «Могу», — сказал я. «Хочешь?» «Искушение очень велико», — сказал Виталик. «И ты сделаешь это для меня?» «Если ты попросишь, сделаю», — сказал я. «Это твой выбор». «Наверное, когда ты приперся сюда...» то не на такой исход рассчитывал. «Это был мой выбор», — сказал я. «Я должен был попробовать, и я попробовал. Но если тебе это не нужно, настаивать я не стану». «Искушение, сука, велико!» — повторил Виталик. «Но ты разбудил мое любопытство к хренам и мое чувство ответственности. Стоит оставить тебя одного, как сразу же разрушаются планеты. Без особого, замечу, толка. Возникают какие-то деловые и совсем не деловые связи а вокруг начинают прыгать британские агенты, шаолинские монахи и всякие архитекторы». «Так каков твой ответ?» «Поехали к хренам», — сказал Виталик. «Но, как я понимаю, теперь у меня на выходе из данжа зафиксируется мой сорок четвертый уровень. Так что, если я и смогу чем-то тебе помочь, то исключительно с советом и моральной поддержкой. Ну и еще из дробовика кого-нибудь подстрелить могу». «Этого должно хватить», — сказал я. «К тому же сейчас настали такие времена, что ты довольно быстро прокачаешься обратно». «Ага», — сказал Виталик. «Достаточно пары-тройки встреч с твоими новыми сука-фанатами. Кстати, а как там поживают твои старые сука-фанаты?» «Альвион по-прежнему цветет и пахнет», — сказал я, «и может прислать своих кибергов в любой момент». «А эльфы?» «С ними у меня временное затишье», — сказал я. «И как тебе это удалось к хренам?» «Я убил черного змея на арене, на глазах у тысячи свидетелей», — сказал я. И этим произвел такое впечатление на их нового князя, что он временно решил отвалить. Дело тех пор, пока он сил не накопит. «Ходи опасно, Чапай», — сказал Виталик. «Похоже, что новый князь поумнее черного змея». «Всегда так хожу», — сказал я. «Ага, я видел», — сказал Виталик. «Сарказм зомби не красит». «Но особо и не уродует», — сказал Виталик довелось убить еще кого нибудь интересного дракона как то зашиб сказал я космический корабльный абордаж взял а в остальном все как обычно ковыряюсь по мелочи интересной жизнью живут люди сказал виталик да что мы все обо мне да обо мне сказал я как ты провел все это время снилось ли тебе хоть что нибудь да виталик мечтательно закатил глаза и что же это было в основном фракталы сказал виталик «А теперь пойдем искать твоих фанатов, потому что я страсть как хочу выпить пиво, а они стоят между ним и мной, и мне это, сука, не нравится!» «Последний вопрос», — сказал я. «У тебя есть тысяча очков в интеллекте?» «Я что, похож на человека, у которого есть тысяча очков в интеллекте?» «Бывают очень странные билды», — заметил я. «Чапай», — сказал он проникновенно. «Я...» «Зомби сорок четвертого, сука, уровня! У меня тысячи очков даже в совокупности нет!» «Тогда трудно нам в этой жизни придется», — сказал я, снимая с головы венец Демиурга и пряча его в инвентарь. «А то слетит в драке и ищи его потом еще четыре тома. Я почему-то не сомневался, что драка неминуема. Конечно, Селена вряд ли успеет отреагировать настолько оперативно, но местные-то ребята никуда не денутся». Более того, у них было время, чтобы прийти в себя, подготовиться и даже подмогу позвать, и я не думал, что мы успеем разойтись краями. Ну вот представьте ситуацию, в которой стайка гопников где-нибудь в северном Бутово встречает пацанчика, который по великой и непростительной неосмотрительности умудрился засветить перед ними предпоследней модели айфон или полный хрустов бумажник. При этом очевидно, что пацанчик не местный, и никто из серьезных людей за него не впишется. Какие шансы, что они пожмут плечами и мимо пройдут? А тот факт, что пацанчик-чемпион мира по, допустим, карате, никого не парит и ни на что особо не влияет. Потому что какой бы он ни был чемпион, их-то восемь человек с цепями и кастетами. И пока он будет принимать красивые боевые стойки, они ему четыре раза наваляют и трусы на голову натянут. Сколько таких случаев было, чтобы чемпионов по каким-то единоборствам в банальной уличной драке убивали? Я этим вопросом особо не интересовался, но и то знаю больше одного. А я был номер два, и они наверняка рассчитывали, что с меня что-нибудь ценное дропнуться может. Мне лишь оставалось надеяться, что они там не все идиоты, и на гоп-стоп останутся только те, у кого на шее амулета воскрешения с неплохими шансами на успех висят. Не хотелось лишний грех на душу брать. А, с другой стороны, Виталику нужно было качаться. Мы вышли из данжа. Я шел первым. Виталик был сразу за мной. Стоило мне пересечь радужную пленку, как тут же пришлось уворачиваться от двух стрел. А фаербол, направленный мне в грудь, я отбил Клавдией, и он улетел обратно в толпу, нанеся там нехилые повреждения. Кое-кто, особо хлипкий, даже на респаун отправился. Ну, хоть селены тут не было, это уже неплохо. «Пацаны, мы не хотим стрелять!» – сказал я. «Просто дайте нам пройти!» «Вы не пройдете!» – был нам ответ. Переговоры в очередной раз не задались. Их было не так, чтобы очень много. Человек 20-25, то ли самые смелые, то ли самые глупые, то ли самые жадные, а то ли гремучая смесь из представителей этих трех пунктов. Молодость, принадлежность к топовым кланам, неплохая по средним меркам прокачка, гипотетическое бессмертие и прочие игровые условности не могли не оказать своего влияния на их модель поведения. Потому что я бы, например, не стал бы связываться с двумя мутными чуваками без особой на то необходимости. А они стали. Я принял на биту еще две стрелы. Виталик пальнул из дробовика и я с удовлетворением отметил, что его оружие не потеряло своей убойной силы. Голова у вражеского хиллера оказалась снесена начисто. Вторым выстрелом Виталик прикончил ушастого лучника, надеюсь хоть он никакому князю не родственник, а третьим снес половину здоровья местному танку, прикрывшему кого-то из дальнобойных бойцов своей грудью. Противники сильно превосходили элитного зомби по уровням. Так что кач получился вполне пристойный. Три выстрела, два уровня. Но для Виталика их было все-таки многовато. И я врубил призрачный клинок и прошелся по ним веерным ударом. Одним махом сложив больше половины оставшихся игроков. Бойцы второго ряда легли почти все. А воины, предпочитающие ближний бой, ринулись на нас. Но для меня они все оказались слишком медленными и никакой опасности не представляли. Так что дальше я просто махал Клавдией и прикрывал Виталика мешая гопникам до него добраться. А он расстреливал их из своего чудовищного дробовика. Спокойно и методично, как в тире. И каждый второй выстрел приносил ему по уровню. Не особо честно, конечно, но они сами напросились. Я говорил, я предупреждал, и вот это вот все. С последним танком, здоровье которого было ополовинено тремя точками Клавдии, Виталик затеял бой на топорах. «Я вообще такого не одобряю. Если перед тобой стоит задача кого-то убить, Так сделай это быстро и иди своей дорогой. Чем дольше ты играешь с противником, тем выше риск, что у него что-то получится. Иногда даже случайно. Но Виталик явно застоялся в стойле, и ему надо было размяться. Мне лишь оставалось следить за тем, чтобы он ничего себе не повредил. Моего вмешательства не потребовалось. Виталик достойно закончил поединок, отрубив противнику половину головы. И счастливчик растаял в воздухе, благополучно отправившись на респаун. Бросив короткий взгляд на поле боя, я убедился, что повезло не всем. Восемь или девять трупов остались на месте. И это означало, что игроки умерли своей последней смертью. Ну, это был их выбор. «Я размялся к хренам», — сказал Виталик. «Теперь можно и по пиву». Я призвал ласточку, и она заботливо открыла перед нами свои двери. «У тебя свитки телепорта кончились?» — поинтересовался Виталик. «Нет, просто я их экономлю», — сказал я. К тому же, я уже очень давно не сидел за рулем. — Ладно, давай прокатимся к хренам, — согласился Виталик. — Может быть, нам сегодня повезет, и по дороге мы еще кого-нибудь встретим. Но мы никого не встретили. Можно считать, что повезло сегодня именно им. Глава двадцать третья То ли у Виталика и при жизни были железные нервы, а то ли существование в качестве зомби немного сгладило его эмоциональный фон, он воспринял произошедшее относительно спокойно. Если бы на меня за столь короткий срок вывалили столько новостей, включая и новости о перемене курса и смене главной задачи, я бы точно начал бегать по потолку, крушить кулаками стены и захотел бы кого-нибудь убить. А, ну да. Иногда я думаю, что дело во мне» что в эту игру наверняка можно играть каким-то другим способом. Без насилия, без гор трупов, без рек крови, без вот этого вот всего. Может быть, система просто вытащила наружу все, что во мне было плохого? А все, что во мне было хорошего, оставила где-то на глубине? А может, и не было во мне ничего хорошего? Одного своего друга я застрелил, другого потащил с собой на дело, реальную опасность которого даже не представлял. И теперь пытаюсь проделать то же самое с Виталиком. Тащу низкоуровневого персонажа на бойню, в которой и хай-левелы имеют не иллюзорные шансы копыт откинуть. И не следует забывать, что люди, убитые Элрондом, умирают навсегда. Никакого респауна. Не то, чтобы я пытался его отговорить. Конечно же, я пытался, хоть и заранее осознавал всю тщетность этой затеи. И, конечно же, он меня послал, резонно поинтересовавшись, на кой хрен я его будил, если опять собираюсь все самое интересное себе оставить. Я даже немного пожалел, что вернул его к жизни так рано, но ведь у меня все равно не было выбора. Причина, по которой я сделал это именно сейчас, была той же самой причиной, по которой магистр вручил мне венец Демиурга авансом. Мы оба понимали, что грядущего столкновения с пожирателем миров могли и не пережить. И тогда Виталик остался бы в той пещере навсегда, ну или до окончания игры, что, в общем-то, одно и то же». Я воспользовался свитком магистра. Мы прошли через портал и оказались на опаленной солнцем и продуваемой всеми ветрами равнине. Чаклая растительность, скрипящая на зубах пыль, медно-красные горы где-то на горизонте, котящиеся по степи шары перекати поля. Я гляделся по сторонам, пытаясь найти город-призрак, единственным работающим заведением которого было бы похоронное бюро, но не преуспел. — Это определенно не Воронеж, — сказал Виталик. «Если вдруг нападут индейцы, не трогай, Гойка Митича, он мой!» «Тебе сколько лет вообще?» – поинтересовался я. «С каждым годом все, сука, больше!» Я еще раз огляделся по сторонам. Прерия от горизонта до горизонта, никаких следов присутствия Элронда. Зато следы присутствия магистра обнаружились сразу же. В нескольких метрах от нас на земле лежала круглая серебристая платформа, десяти метров в диаметре. Рядом с платформой были разбиты три палатки. Я заглянул в первую. Там, на походной кровати, дрых текущий топ номер один Гарри Борден. Во второй обнаружился застывший в позе лотоса Брюс. Он то ли медитировал, то ли тоже спал. По крайней мере, на меня он никакого внимания не обратил. Третья была пуста. А я-то надеялся, что там Кевин свой черный меч перед боем полирует. Сам магистр стоял в центре платформы и беседовал с двумя реднеками. Оба носили джинсы, еще более пыльные и потертые, чем у меня. Рубашки в крупную клетку, тяжелые ботинки армейского образца и бейсболки с лозунгом предвыборной кампании Трампа. У одного из них на плече висел М-16, другой носил на поясе кобуру с классическими для этой местности револьверами. При нашем появлении они бросили в нашу сторону короткие взгляды, а потом продолжили разговор. Видимо, магистр сказал им, что это свои. «Техас», – сказал Виталик, – «ставлю свой дробовик против дырявого носка того парня, что это Техас». «Где мой сука Стэдсон? А то вдруг мимо проскачет Клинт Иствуд на лихом боевом коне, а я даже поприветствовать его нормально не смогу». «Клинту Иствуду в прошлый вторник сто лет исполнилось», — сказал я. «Но мы понятия не имеем, в кого он к хренам прокачался», — сказал Виталик. У магистра Стэдсон, кстати, был, как и револьвер на поясе, отчего у меня тоже появилось ощущение, что мы попали в какой-то дешевый вестерн. Магистр закончил разговор, обменялся с местными рукопожатиями. После чего роднеки запрыгнули в призванный пикап и упылили на северо-запад. Первый игрок развернулся в нашу сторону. «Подкрепление привел, физрук? Элитный зомби 103 уровня – это, конечно, серьезно, но в нашей ситуации вряд ли поможет». «Да, мы не теряли времени даром, из за отпущенное магистром время успели прокачать Виталика в каком-то рандомном подземелье. Виталик шарашил гоблинов из дробовика, а я следил за тем, чтобы его не обидели. «Довольно скучное занятие. Все равно, что фигурное катание по телевизору смотреть. Никакого саспенса, и все довольно предсказуемо». «Виталик, это магистр», — сказал я. «Магистр, это Виталик». «Угу», — сказал магистр. «Спасибо, что пришли. Вы почти вовремя». «У нас еще полчаса в запасе», — сказал я, сверившись с встроенным интерфейсом. «Когда отправимся на место битвы?» «А мы уже здесь», — сказал магистр. «Что, здесь?» — удивился я. «А чем плохо это место?» «Оно слишком открытое», — сказал я. «Так это и хорошо», — сказал магистр. «Мне нужно пространство для маневра». «С этим тут точно никаких проблем нет», — согласился Виталик. «К тому же враг не сможет подойти незамеченным или напрыгнуть из за угла». «Вот сразу видно, парни, что вы ни черта не смыслите в тактике современной войны», — заявил магистр. «Нет никакого смысла использовать рельеф местности или строить какие-либо фортификационные сооружения, если твой противник владеет технологией порталов. Даже если ты уговоришь древних китайцев построить вокруг тебя еще одну великую стену, это тебе ничем не поможет». «Не так давно ты говорил мне совсем другое», — заметил я. «Техас не Авалон», — сказал магистр, — «и здесь нет Кевина». «Кто такой Кевин?» — спросил Виталик. «Парень, которого здесь нет», — объяснил магистр. «Почему ты выбрал Техас?» – спросил я. «Антуражно», – сказал магистр. «Мне здесь нравится. В этом есть стиль». «Но здесь нет пожирателя», – сказал я. «Что тактика современной войны говорит о присутствии на поле боя противника или для современной войны, это теперь не обязательно. Поскольку основное сражение развернется в инфосфере, у нас нет никакой необходимости атаковать скопление живой силы пожирателя», – сказал магистр. «Инфосфера едина, и нет никакой разницы, из какой точки планеты ты в нее войдешь. Что же касается отсутствия тут противника, так это и хорошо. В этом весь смысл. Это значит, что ему потребуется время, чтобы перебросить сюда свои силы. Не думаю, что это займет недели, конечно, но нам и пара лишних минут не помешает». «И какой план?» – спросил я. «Доверься мне», – сказал магистр. «Я участвовал в большем количестве битв, чем ты проходил на уроках истории». «И в скольких из них ты победил?» «Почти во всех», — сказал магистр. «По крайней мере, в большей части. Все зависит от того, как именно трактовать слово «победа». «Ну, это когда ты стоишь, а они все, сука, лежат», — сказал Виталик. «Я все еще стою», — сказал магистр. «Внушающий оптимизм утверждения», — сказал Виталик. «Когда начнем к хренам?» «Как только местные подтянутся», — сказал магистр. «Эти ребята?» «Берт и Эггерт» сказал магистр, глава и заместитель главы клана техасские рейнджеры. Они, между прочим, все это время давали отпор разной нечисти, лезущей на свободную техасскую землю из порталов, и делали это довольно успешно. Впрочем, я связался с лидерами всех более-менее значимых местных кланов и договорился о взаимодействии». «Наверное, это было нелегко», предположил я, «и когда он только все успевает». «Вовсе нет», сказал магистр. Пожиратель вторгся на планету уже довольно давно, так что у них было время, чтобы оценить степень угрозы. Так что, когда я к ним пришел, они оказались довольно сговорчивыми». «Не сомневаюсь, что магистр умел выбрать момент. Если ты в игре вот уже тысячу лет и до сих пор окончательно не свихнулся, это означает, что ты должен стать чертовски хорошим игроком». «По моей команде они нанесут удары по скоплениям живой силы противника». Магистр посмотрел на Виталика. «Тебя не коробит, когда я говорю «живой»?» «Нет сказал Виталик. «Я привык». «У меня есть вопросы относительно венца», сказал я. «Давай позже», отмахнулся магистр. «Мне тут надо войну выиграть». В кожаных штанах, ковбойской шляпе и при револьвере он был меньше всего похож на военачальника, от решения которого зависит судьба целой планеты. Жизнь вообще часто не соответствует нашим представлениям о ней. Почесывая небритый подбородок, из своей палатки вышел «Гарри, какого черта вы не даете мне нормально поспать, Борден?» Топ номер один зевнул, увидел Виталика и улыбнулся. «Ба, какие люди и без охраны!» Расплылся в ответной ухмылке Виталик. «Это ж Гарри Борден, Джеймс, сука, Бонд на максималках!» «Виталик, — сказал Борден, — рад снова видеть тебя, пусть не живым, но хотя бы функционирующим». «Почему все постоянно мне об этом напоминают?» — спросил Виталик. Они шагнули навстречу друг другу, и на какое-то мгновение я даже поверил, что они обнимутся. Но они ограничились рукопожатием. Потом настала и моя очередь. Магистр буркнул, что не хочет мешать воссоединению старых знакомых, сорвал с пояса переговорное устройство, и что-то в него бубня уединился в третьей палатке. «Как рука?» — поинтересовался Борден у Виталика. «Все еще ноет к перемене погоды», — сказал Виталик. «Но я полагаю, что теперь это, сука, психосоматическое. Зомби же ничего не чувствуют». «Не будет ли бестактным с моей стороны поинтересоваться?» «Как тебя угораздило?» «Я все еще не уверен», — сказал Виталик. «Скорее всего, это произошло, потому что в момент прихода на землю этой милой системы я был уже мертв. И, судя по тому, в каком месте я к хренам возродился, произошло это явно не от естественных причин». «Ты хотя бы отомстил?» — поинтересовался Гарри. «Я бы с радостью, сука, отомстил», — сказал Виталик, — «если бы я знал, кому». «Печально такое слышать», — сказал Гарри. «Жизнь вообще довольно печальная штука», — сказал Виталик. «Поэтому надо к ней проще относиться. Впрочем, полагаю, ты об этом и сам догадываешься». «В последнее время я часто думаю, что было бы со мной, если бы в какой-то момент я не взбрекнул и воспротивился бы против воли семьи», — сказал Борден. «Наверное, не было ни армии, ни Ми-6» а я бы просто пошел по стопам отца, и сейчас здесь рядом с вами стоял бы какой-то совсем другой человек». «О, ты, видимо, еще и аристократ к хренам?» спросил Виталик. «Сэр Борден, или, может быть, даже лорд Борден?» «Нет», — сказал Гарри, — «просто я из очень богатой семьи. Моему отцу принадлежала большая международная корпорация, которая досталась ему от моего деда». «А тому от его деда, а самый первый Борден наверняка промышлял торговлей черным деревом, что и заложило основу благосостояния вашей сука-семьи», — сказал Виталик. «Скорее он промышлял пиратством», — ничуть не смущаясь ответил Гарри. «Впрочем, документальных свидетельств не осталось, а у семейных легенд, как водится, есть несколько версий, и все они противоречат друг другу». «Наверняка правдива та, которая хуже всего», — сказал Виталик. «За большим состоянием всегда кроется преступление». Бальзак опознал цитату Борден. «Это изречение больше известно в качестве эпиграфа к крестному отцу», сказал Виталик. «Но знаешь, все это хрень про то, что жизнь могла бы сложиться по-другому и все такое. Жизнь, сука, в конце концов, всегда засунет тебя в то место, где ты и должен быть, даже если это место тебе совсем не нравится». «Я не приемлю фатализм», — сказал Гарри. «А это, мой английский друг, никакого значения не имеет», — сказал Виталик. «Муравей может не верить в существование человека, но это не значит, что человек не может наступить на него ботинком и размазать к хренам. Смекаешь, о чем я?» «Я смотрю, переход в иную форму существования не изменил твою картину мира», — сказал Гарри. «Она как была мрачной, так и осталась». «Но он в какой-то степени прав». — сообщил магистр, появляясь из палатки. — Прелесть системы в том, что она находит для каждого человека наиболее соответствующее ему место в общей картине бытия. И даже если бы ты пошел по стопам отца и занялся бы семейным пиратством, в конце концов ты все равно бы стал именно тем, кто ты есть сейчас. — Ты подслушивал, — сказал Виталик. — Я всегда подслушиваю, — сказал магистр. — Это очень полезная привычка, если ты хочешь прожить так же долго, как и я. А теперь перестань уже нас и задай тот самый вопрос, который тебя больше всего интересует. «Вряд ли даже британский спецагент знает, кто на самом деле убил Кеннеди», – пожал плечами Виталик. «Сомневаюсь, что у него такой уровень доступа». «Раз все такие тактичные и нелюбопытные, я сам спрошу», – сказал магистр. «Какого черта ты убил того вычислителя и тем самым открыл пожирателю миров дорогу на землю?» «Я же не знал», – сказал Гарри. «А я тебя ни в чем не обвиняю», — сказал магистр. «Я просто интересуюсь. Зачем?» «Сложно объяснить», — сказал Гарри. «В наш мир пришла система. Нашу планету наводнили зомби и пришлые твари. Моя страна была уничтожена. Моя жизнь полетела псу под хвост. И мне, наверное, очень хотелось найти того, кто в этом виноват». А этот вычислитель подвернулся под руку. И он был не особенно вежлив. «Вот!» — сказал Виталик, поднимая указательный палец. «В наш мир пришла система, но она сделала это без уважения, за что и отгребает. Вполне разумная причина, как по мне, и лично у меня больше никаких вопросов нет». «У меня, в принципе, тоже», — сказал магистр и простер свою длань горизонту. «Да и времени на вопросы у нас уже практически не осталось». Мы все посмотрели в ту сторону, куда он так пафосно указал, ожидая увидеть приближение несметных полчищ пожирателя но там было всего лишь облако пыли. Оно стремительно приближалось, и вскоре мы уже видели кавалькаду машин техасских рейнджеров. Это были пикапы, грузовички и внедорожники, большей частью подержанные и побитые жизнью, но изредка среди них встречались и хорошо прокачанные экземпляры, и уж совсем редко новые. Их было около полутора сотен, и они подъехали к нам, устроив настоящую пыльную бурю. Магистр снова что-то буркнул в свою рацию, и техассы принялись сцеплять свои машины цепями и тросами, строя вокруг серебристой платформы настоящий Вагенбург. «Я что-то там слышал о полной бессмысленности всяческих фортификационных сооружений», — заметил я, — «причем совсем недавно». «Фортификация, фортификации рознь», — сказал магистр, — «и сделай одолжение, хотя бы на пару минут перестань во мне сомневаться и поверь в то, что я знаю, что делаю». «Самые большие, сука, проблемы как раз после таких слов и возникают», — сказал Виталик. Транспортных средств хватило на два кольца, между которых осталось пара метров свободного пространства. Чуть ли не в каждом втором кузове пикапа или грузовика стояло по крупнокалиберному пулемету. «Когда все начнется, нашей главной задачей будет тянуть время», — сказал магистр, «выигрывая его для нашей основной атакующей силы Гарри и Брюса». «Совершенно неважно, сколько статистов-пожирателя мы намолотим в реальном времени, потому что у него их почти бесконечный запас. И так нам в этой войне не победить». «Кстати, об этом», — сказал Виталик. «А когда все уже начнется, к хренам? Меня стращали, что я попаду на страшнейшую в моей и так страшной жизни бойню, а мы только и делаем, что языками треплем». «Да вот прямо сейчас и начнется» сказал магистр, наблюдая, как техасцы занимают свои огневые позиции, а в прерии оседает поднятая их машинами пыль. Брюс вышел из своей палатки, сдержанно кивнул всем присутствующим, прошел в центр платформы и снова уселся там в позу лотоса. Гарри запрыгнул на платформу и присоединился к нему. Я не сомневаюсь, что тело британского агента могло гнуться под немыслимыми для обычного человека углами, но Гарри не стал завязывать ноги узлом и остался стоять. «Ну, тот уж кто как привык». Прокомментировал это магистр, выудил из кармана пульт управления и нажал на нем несколько кнопок. Платформа без звука и любых намеков на вибрацию взмыла в воздух и зависла на высоте около полутора метров от земли. Мгновением спустя ее накрыл купол силового поля. Еще чуть позже магистр добавил к нему сферу отрицания и двухслойный магический щит, способный впитать в себя столько урона, сколько и заклинание класса Армагеддон за один раз не нанесет. Фигуры наших астральных бойцов потускнели и слегка потеряли в резкости. Но я видел, как Гарри чисто символически шагнул влево и снова застыл. Сюрлет Брюса оставался неподвижен. «Они начали», — констатировал магистр. «А как мы узнаем, что они, сука, закончили?» — поинтересовался Виталик. «Если они победят, то они сами нам об этом расскажут», — ответил магистр. «А если они проиграют?» «Тогда они умрут». Вот так, просто и буднично, без пафосных и воодушевляющих речей о бессмертии и славе, которые останутся в веках, без бравурных маршей, сияющих над райной медью оркестров и долгих клятв вечной стойкости, мы и вступили в очередной раунд войны с пожирателем миров. Хотелось бы верить, что в последний.